Дмитрий Торопов Агония Эпиграф Мы сон, нас нет. Мы пыль, мы бред. Мы миф, мы миг. Мы птичий крик. Мы всплеск волны среди штормов. Мы просто сны среди миров. Полусонно открываю глаза. Взгляд упирается в стенку. Над головой тот же шелест и щелчок. Снова шелест и щелчок. Они до меня и разбудили. Переворачиваюсь и сажусь на полку в СВ СВ-купе. Ну, может, хватит баловаться боевыми пулемётами от купенного пульта? Отрывается моя жена. Мне скучно. Возьми, почитай книгу или ещё что-нибудь. Ты меня разбудила. Невелика беда. Ты только и делаешь, что целыми днями спишь. Если не ешь, не пишешь, или бы столкновение нет. Да, кстати, заходил комендант брени поезда. Спрашивал, как продвигаются дела по написанию последних лет земли. И что ты ему сказала? Сказала: "Не знаю, и что меня это? Совершенно не интересует". Возьми и почитай, чем заниматься всякой фигней. Не хочу. Я устала от этого купе и от этого поезда и от этих чертовых попутчиков. Пожалуйста, не кричи и успокойся. Через неделю мы уже будем под холмом, а там в небо к звездам. Она лишь в ответ нажимает боевой режим пулеметов и снова шелест и щелчок над головой. Открой, пожалуйста, окно. Я хочу посмотреть, что творится на улице. Я уже смотрела всё, как всегда. Я сказала: "Открой!" Не кричи на меня. Она срывается на виск и выбегает из купе с грохотом захлопнув дверь. Боже мой, боже мой, думаю я. А ведь когда-то был такой хороший, спокойный Расудительной этот чертой в поезд нас точно сведет с ума. Выхожу вслед за ней и захожу в тамбур. Там уже стоят двое: писатель Прозаик и режиссер. О, вы слетает Прозаик в нашем полку прибыла? Я здоровую с ними за руки и молча прижимаюсь к бронированной двери. Что с женой поссорился? Глубоко затягиваюсь и отвечаю режиссёру. Ну да. Ты знаешь, это поздной психоз. А я говорю, это всё от безделья стрявает прозаик. Я перебиваю обоих. Вы уже написали о последних днях земли. Не, сумрачно бурчит режиссёр и выходит из стамбура. И я нет. Вот когда взлетим, Тогда я начну работать. А ты уже начал или как? Я потушу окурок в пепельнице. Да так, лёгкий набросок. Заходи вечером на чай бросает он мне вслед, и мы расходимся по своим купе. Жены нет. Наверное, где-то у подруги. Такого же писателя-фантаста, как я? Сажусь за планшет и начинаю перечитывать наброски. 10 лет назад учёные заметили в телескопы, что к Земле приближается огромный метеорит. Как всегда, пресса посмаковала эту новость, и через неделю Земля начала жить по-старому. Я закрываю глаза и откидываюсь на стеновой валик. Да-да, как раз в это время Ко мне и пришла популярность. Всё из-за того, что умер президент Российской Федерации. И полудурки политики решили объявить конкурс на лучшую эпитафию. Мол, президент столько сделал для народа России, что народ должен теперь его отблагодарить. Бред, конечно, полный бред, но у нас столько Было в российской истории бреда, что, как ни странно, я этому не удивился. И как начинающий писатель решил себя увековечить на могильной плите президента. Правда, как мне сейчас помнится, в голову лезла только одна фраза. Умирают сволочи и хорошие люди, но хорошим людям эпифафии не пишут. Тут-то я и вспомнил, что когда-то читал книгу Поляева «Старая Москва». Сейчас подробностей не помню, но смысл был такой, что описывал он дворян, графов и всяких князей. Так вот, был такой князь Гагарин Гавриил Петрович, служил при Екатерине II сенатором. Император Павел I произвел его. каваллеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Впоследствии он был министром коммерции и издал банковский устав. Эпитафия, написанная им для своего могильного памятника, одно время была на большой моде и повторялась на всех кладбищах, на монументах зажиточных людей. И я недолго думая отправил письмо с этой эпитафией. Прибавил, что старое лучше нового. Мою эпитафию приняли. Вернее, не мою, а мою идею. Вот тут-то и пошли мои книги в свет. Как ни как, о телевидении из мухи сделают слона. А из обычного человека знаменитость. А вот сейчас я думаю, эта эпитафия вполне подойдёт ко всему нашему земному шару. Когда-нибудь прилетят наши потомки на землю и прочитают: Прохожий, ты идёшь, но ляжешь, как и я. Постой и отдохни на камне у меня. Взгляни, что сделалось со тварью горделивой. Где делся человек и прах зарос, крапивой? Сорви былиночку и вспомни обо мне. Я дома, ты в гостях. Подумай о себе. Так вот, я-то и выиграл этот погребальный бред. Романы мои понравились одному олигарху, поскольку, в принципе, я и писал-то про него ещё до моей популярности. Точнее, он был моим прототипом. Он был моим прототипом, а я стал его протеже. Были сняты пару фильмов, начали издаваться комиксы и ещё всякая лабуда, и, конечно же, на его деньги. Был я у него и на яхте, и в домах. На какие только он меня вечеринки не таскал. Короче, мы с ним типа подружились. А фишка-то в романах была в том, что на землю прилетели пришельцы и объявили конкурс, что каждый землянин напишет им про себя и через мировую сеть пошлёт им на корабль. Вот тут один псих и написал им. Его-то они и забрали. А по совместнительству Ещё и беглого олигарха, над которым конкретно начали издеваться в своих приключениях. И это так его восхитило, то есть настоящего олигарха, что он при каждой встрече мне повторял одну и ту же фразу: "Ну ты, блин, и даёшь, парень". Как мне вспомню я о себе в романе Так кипятком писаю. И всё как-то странно ухмылялся, мол, парень, ты меня держись, и всё будет хорошо. Ну да, думал я. Что я такой дурак, тебя не держаться? Ты же меня в порошок сотрёшь. Как человек ты может быть и нормальный. А вот по отношению к стране, которая тебя родила и дала образование, ты полное дерьмо. Вор из воров и ворами погоняешь. Только теперь в бронепоезде я понял его фразу. Он-то был в курсе, что метеорит с каждым днём всё ближе и ближе приближается к земле. И скоро нам всем настанет крышка. Нам обычным людям. Хотя нет. Я уже тогда был необычным человеком. интеллигенция, интеллектуал, проводник мыслящего русского народа. Мать его, суку за ногу. Короче, как я сейчас понимаю, обычные, немного других, удачливый и талантливый чмо. Такие же, как и я, в этом поезде. И, конечно же, никто не знал, что правительства стран начали подготавливаются к эвакуации. Всё самое современное оборудование было брошено на постройки космических кораблей. Их строили под землёй. Вот на такой корабль мы сейчас и ехали. По рассказам олигарха, он находился под огромным холмом искусственного происхождения. Узнал я об этом года 2 назад. Был шок и полное непонимание происходящего, а потом ожидание конца света. И вот оно случилось: метеорит упал в Тихий океан, льды на Северном полюсе начали таять, начались катаклизмы. Многих стран уже нет, например Англии или Европы. По нашему поезду ходят упорные слухи, что элита Соединенных Штатов Америки все-таки умела стартовать. И сейчас где-то в космосе на пути к планете глаза в системе Стрельца. Скоро, очень скоро и мы туда полетим. Если, конечно, доедем до корабля. Метеорит упал раньше запланированного времени. И эвакуация началась не по расписанию. Да ещё плюс нашёлся второй Сахаров, который был в курсе всех событий и входил в экипаж космического корабля. Он-то и рассказал публично о холмах в России. И как его только проглядели наша спецслужба. А телевидение это страшная вещь. Оно может разрушить и возродить любую судьбу человека. И вот толпа, нескончаемые толпы идут к холму. Насколько я знаю, холмов 5. На дальнем востоке, в Сибири, где-то на севере и два в средней части страны. Наш поезд это мини-город. Сверху стоят часовые. Нас сопровождают колонны бронетехники, и поэтому мы так медленно ползём. Но иногда толпы безумных людей прорываются к поезду. И тут начинается бойня страшная и непоправимая. А самое абсурдное в этой ситуации, что все военнослужащие, которые нас сейчас защищают, будут уничтожены кордонами вокруг холма. Но вот только они еще об этом не знают, а я знаю. И от этого знания мне грустно и весело. Я не навяжу в себе это состояние, потому что я буду жить, а они нет. Все вокруг нас уже мертво, хотя еще дышит, ест, пьет и двигается, и верит, не говоря о том, что надеется. А надежда с веры страшная вещь, особенно тогда, когда всё это обваливается в один миг. И одному Богу известно, что будут делать и думать эти элитные войска, когда будут погибать от заградительных кордонов. Сейчас они без воззрения совести расстреливают гражданское население, которое рвётся к поезду. А вот завтра само ляжет от таких же, как и они. Я уже давно заметил, что катаклизмы с каждым днём всё больше и больше начинают себя проявлять. 2 месяца назад лишь летала пыль, то видимость была вполне сносная. А теперь с неба иногда падают камни, вернее, каменный град. Глядя в окно, я видел, что кое-где из-под земли показываются языки огня, и практически каждый день мелкий моросящий дождь. Нажимаю на пульте обзор внешнего наблюдения. Там, где в вагоннах находится окно, у нас лишь экран с наружи камеры. Панель отъезжает, и в первую минуту я даже не понимаю, что происходит снаружи. Мы проезжаем мимо нескончаемого потока людей. Они идут вдоль железной линии. Лица хмурые, безжизненные. Многие смотрят на вагоны, которые проходят мимо. Женщины поднимают детей и показывают нам. Кто-то плачет, и что-то кричит. Некоторые грозят плаками. О, Боже, думаю я. А где же нашей элитной части? Почему они не стоят вдоль железной дороги? Куда они подевались? Неожиданно дневное освещение в купе сменяется на тускло-зелёное. Это тревога третьего уровня. По коридору вагона начинают бегать люди. По правилам бронепоезда при тревоге каждый должен быть на своём месте. Дверь в купе с грохотом открывается, и в него забегает жена. Быстро садится на своё место и, не отдышавшись захлёб, начинает тараторить. Элитные войска дезертировали. Представляешь, какие сволочи. Они нас бросили и ушли в неизвестном направлении. С нами остались только железнодорожные и охрана самого поезда. Блок посты по линии движения тоже пусты. Я отрываюсь от окна и смотрю на неё. Скажи спасибо, что ещё нас не атаковали. Зелёный свет сменяется на жёлтый. Это уже второй уровень тревоги. Когда будет первый сноружи, начнётся ад. Что значит, скажи спасибо? Они нас просто предали и всё. Она кривит губы и нервно начинает теребить край свитера. А почему они должны нас охранять? Они такие же люди, как и мы, и тоже хотят жить. А сейчас приказы это всего лишь слова. Да и скорее всего, командиры у них тоже не дураки и понимают, что все в космический корабль не поместятся. Так что я тебе ещё раз повторяю, скажи спасибо, что не напали на нас. А все волишь ушли. Жёлтый свет сменяется на красный, и начинает звыкать сирена. Окно в купе закрывается. На боковых стенках автоматически открываются панели боевых пулемётов. Жена нервно хватает очки, похожие на маску подводного плавания, и быстро нацепляет их. на голову, не заботься о прическе, и сует руку в нишу, где джостик. Я не спеша повторяю ее движение. Глаза привыкают к зеленоватому освещению в очках. Люди они толпятся вокруг поезда, что-то кричат и машут руками. Толпа напирает и напирает, а из внешних динамиков раздается команда огонь и мы начинаем стрелять я осторожно выбираю крестиком цель и плавно нажимаю на спуск и плавно веду с джойстиком из стороны в сторону как в компьютерной игре только вот там снаружи люди живые И они умирают в адских болях и криках. Я перестаю стрелять и стаскиваю очки. Тревога не кончилась, но я больше не могу. Я смотрю на жену. Она дёргается. Рот полуоткрыт, с краёв шагов стекает слюна. "Натя, кричит она, "получите звольчи. Цуки. Гады. Я смотрю на неё, и мне становится тошно. Она беспрерывно ждёт наш спуск и аж подвизгивает от животной радости. Я откидываюсь на стену и закрываю глаза руками. Нет, нет, это не моя жена. Это какой-то чужой человек с звериным обличием. Это не та, которую я любил и носил на руках, целовал ночью. И воскшелся её наготой. Нет, это не та любимая, которая будила меня поцелуем утром и шептала, что она меня любит. Разве это та, с которой мы познакомились в яблоневом саду осенью? Там стояла стройная девушка с рыжими волосами до плеч, слегка бледноватая, заострившееся личико, рыжие реснички, и брови, и припухлые губы. А эта полноватая рыжая бабища с пеной на подбородке, изрыгающая мат и брань по непозинным людям. Та была скромной и немного грустной. А эта всё мало и мало. Она всё жмёт и жмёт на спуск. Стоим мы стояли и смеялись. Срывали яблоки. Усали ки слова тою мякать. И говорили, и говорили обо всём на свете. Тревога неожиданно заканчивается. В вагоне наступает гробовая тишина. Жена срывает очки и смотрит на меня. Глаза у неё лихорадочно блестят. Она тяжело дышит и захлёб начинает говорить. Ты видел, да? Ты видел? Как я стреляла. Куски во все стороны. Она стирает с лица слёму и нервно начинает смеяться. Я не выдерживаю и быстро иду в тамбур, где уже стоят братья. О, кричат они мне. И всё то же самое. Кто-то хлопает меня по плечу и суёт сигарету. Я бросаю сигарету и бегу к туалету. Вслед слышу, как кто-то говорит: «Да "Он вообще не от мира сего". Кто-то поддакивает: "Да если бы не олигарх и называет имя моего благодетеля". Кто-то вт орёт: "Бездарщина". Я захлопываю дверь, и меня бурно рвёт. Я просыпаюсь ночью. Мне что-то приснилось. А что? Никак не могу вспомнить. но во рту почему-то привкус яблок. Монотонно стучат колеса, и с каждым стуком мы все ближе и ближе к холму и к звездам. Поворачиваюсь и смотрю на соседнюю полку. Там тихо, как ребенок спит моя любимая. Лицо спокойное, она улыбается. Интересно, что есть нитка? Но думаю, навряд ли яблоки. Я закрываю глаза и снова вижу осенний сад. Всё вокруг в опавшей листве. Солнце играет на этих листьях яркими красками. А я стою в обнимку с любимой. Моей любимой и будущей женой. Мы срываем яблоки, их много, они везде. Кусаем их, а потом целуемся. читала Светлана Фёдорова